Делрэй-Бич, города во Флориде, конец примечания. Здешние банки всегда готовы пойти вам навстречу в том, что касается сроков оплаты закладной и изменения процентной ставки. И в результате молодые либералы, в большинстве своем это процветающие биржевые брокеры, корпоративные спичрайтеры и государственные защитники, Возродили здесь гордую собой, сплоченную, руководствующуюся этикой владельцев недвижимости общину, в которой каждый готов присмотреть за чужими детьми и сам мелет кофейные зерна, чтобы сварить эспрессо. Яркие новые фасады, свежая покраска, новые дренажные канавы, Новая дранка навесов над крылечками, красивые ар-деко, номера на стенах домов, витражные стекла в окнах. Все современно и перспективно. Экс, я думаю, счастливо здесь. Детям рукой подать до школы, до друзей и до меня. Не Хоуинг-Роуд, конечно, где все мы обитали когда-то. Однако обстоятельства изменяются непредсказуемым образом, каким бы... Черт распредели многосведущим умным и благонамеренным не был или не воображал себя каждый из нас. Кто мог знать, что Ральф умрет? Кто мог знать, что уверенность в будущем станет такой же редкостью, как алмазы? Кто мог знать, что в наш дом залезут грабители, и все у нас полетит к чертям? Знал ли Уолтер лакет? Два дня назад, что встретит мистера предосудительного, и встреча эта перевернет его жизнь, без того уже перевернутую женой? Нет, не знал. спорте на что хотите. Жизнь каждого из нас не незаурядна, и ничего нет банально скучного ни в радостях наших, ни в крушениях. И в сердечных наших делах все спорно, как в геометрии. Жизнь может просто-напросто менять течение свое, как меняет обычный день. Был солнечным, стал дождливым, а потом поменять еще раз. Часы святого льва великого пробили десять, и что-то начало меняться в доме 116 по Кливленд-стрит. На крыльце загорелся желтый фонарь. Чей-то голос заговорил в доме терпеливо-наставительным тоном, Парадная дверь отворилась. Из нее вышел мой сын Пол. Он был в теннисных шортах и майке бейсболиста Миннесота Твинс, которую я привез ему из какой-то поездки. Полу 10 лет. Это маленький, не так чтобы слишком умный пока, но серьезный, немного рассеянный мальчик с добрым сердцем и всеми приятными качествами вторых сыновей. Терпеливостью, любознательностью, небесполезной изобретательностью, сентиментальностью и разрастающимся словарным запасом, хотя завзятым читателем его не назовешь. Я стараюсь верить, что все у него сложится хорошо, правда, беседуя с друзьями в своей комнате наверху, обклеенной изображающими орлов плакатами клуба Сьерра и рисунками Одюбона, «Крохали» и «Чомги», Он вечно кажется мне угрюмым и словно зачарованным чем-то, как если бы в жизни Пола случилось нечто на редкость значительное. И мальчик знает, до чего оно важно, но по какой-то причине вспомнить его никак не может. Примечание. Джон Джеймс О'Дюбон, 1785-1851 годы, американский натуралист и художник-анималист, Автор «Труда птицы Америки» 1827-1838 годы. Конец примечания. «Разумеется, я страшно горжусь им, и его сестрой тоже. Оба держатся, как хорошие солдаты. Пол вынес из дома одну из птиц своей голубятни, крапчатого сизого голубя, такого красивого в полете». Решительно подступил с ним к краю тротуара, держа голубя в руках, как птицелов профессионал. Этому он сам научился. Я наблюдал за ним словно шпион, сгорбившись, чтобы укрыться за рулем. Тень огромной низсы делала меня не очень приметным, да и пол был слишком занят своим делом, чтобы обратить внимание на мою машину. Подойдя к бордюру, Он сжал голубя в одной маленькой руке, а другой снял с его головы и аккуратно опустил в карман клобучок. Голубь голодно склонил голову на бок, изучая новое окружение. Впрочем, знакомое серьезное лицо Пола успокоило его. Некоторое время Пол разглядывал птицу, снова взяв ее в обе ладони. И тихого сумрака до меня доносился его мальчишеский голос. Пол старался обучить голубя своему языку. «Запомни этот дом. Полетишь таким-то маршрутом. Остерегайся такой-то опасности, такого-то препятствия. Обдумай все, что мы замыслили. Помни, кто твои друзья». Хорошие советы все до единого. Закончив, Пол поднял птицу к носу, понюхал шею за ее клювастой головкой. Я увидел, как он закрыл глаза, а затем метнул птицу вверх, немного под углом, и большие яркие крылья мгновенно сцепились с ночным воздухом. Голубь пошел в небо, в небо и скрылся из виду, быстрый как мысль. Крылья еще побелели, уменьшаясь в просвете между деревьями, а скоро исчезли и они. Смиг Пол простоял, глядя вверх, следя за получившей свободу птицей. Потом, словно сразу забыв о ней, повернулся и посмотрел через улицу на меня, сутулившегося точно офицер карнавали в моей патрульной машине. Наверное, Пол давно уже заметил ее, но продолжал выполнять свое дело, как большой мальчик, знавший, что за ним наблюдают, и не обращавший на это внимания, потому что... Таковы правила. Он пересек улицу нескладной поступью мальчика маленького, улыбаясь мне. Приветливо, как улыбался бы, я знаю, и совершенно незнакомому человеку. «Привет, пап!» — сказал он через окно. «Привет, Пол!» «Что-то случилось?» Он все еще улыбался мне бесхитростно. «Да нет, просто сижу здесь». «Все хорошо?» «Великолепно!» «Чья это там машина стоит?» Пол обернулся к Тандерберду. «Лицеса?» «Сосед, адвокат, ничего страшного». «Ты зайдешь?» «Я всего лишь хотел посмотреть, что тут у вас происходит». «Как патрульщик?» «Кларис Питт. Мама новости смотрит», — сообщил Пол. «А кого ты на волю выпустил?» «Старичка Вассара». Пол оглядывается на улицу. Имена своим птицам он дает в честь музыкантов кантри. Эрнест, Чет, Лоретта, Бобби, Джерри, Ли. А пристрастие к слову «старичок», как выражению чистой привязанности, унаследовал от своего отца. «Я мог бы затащить Пола через окошко в машину и обнять, пока оба мы не зальемся слезами». До того я любил его в тот миг».